Глава 9. Тимми продолжал смотреть на меня с ликованием и недоверием. Я улыбнулась в ответ, радуясь тому, что могу увидеть эту детскую улыбку на таком возмужавшем лице. Когда Тейт сказал мне, что Тимми является проблемным репортером, которого нам надо остановить, я посмотрела на него с недоверием, в душе ликуя от того, что смогу увидеть старого друга. «Не могу поверить!» — удивился Тимми ничуть не изменилась, разве что одеваешься теперь по-другому», добавил он, оглядывая меня с головы до пят. «Он только хотел обнять меня, когда увидел какого-то мужчину, направлявшегося к нам». «Ты!» — скрикнул Тимми. Улыбки будто не бывало. «Кэти, ты что, до сих пор с ним?» Я рассмеялась, услышав тон, которым он произнес это. «Ага, ещё я вышла за него». Кости послал ему хищный взгляд, предостережение в котором можно было разглядеть и без зелёной подсветки. «Она и правда шикарно выглядит, и если ты будешь продолжать мыслить на эту же тему, мне придётся тебя кастрировать». Тимми густо покраснел. «Я... я не... я бы никогда...» Потом его глаза прищурились. «Постой! Ты тоже не изменился, только цвет волос темнее. На самом деле вы оба не постарели ни на день». Страх пробрал его, когда он стал метать взгляды на меня и кости, собираясь с мыслью, что все в этом баре было как-то не так. Я пристально смотрела на него, выжидая: Тимми, которого я знала, мыслил широко и был очень добрым. Но осталось ли что-то от того прежнего Тимми в этом мужчине? Значит, я правда? Все они. они не люди. Да, ты прав. — ответила я сухим голосом. Его лицо становилось всё бледнее, когда он начал оглядывать бар. К счастью, они ничем не отличались от любых других людей, ошивающихся в барах. К тому же Тими не мог видеть того, что это место кишело призраками, недоступными его взгляду, так что если бы что-то или кто-то прошло сквозь Тими, он бы почти ничего не почувствовал. В конце концов его плечи поникли, и он немного обречённо повернулся ко мне и кости. «Вы двое... Вы ведь тоже не люди, верно?» «Нет», — сказала я мягко. «Мы не люди». Он покачал головой, не веря своим ушам. «Эти парни, которые схватили меня. Они хотят меня съесть?» «Не стоит врать. Всё возможно». «Да, чертовски верно». Он посмотрел на Кости. «Но ты не сделаешь этого». Кости вскинул бровь, готовясь поспорить. Я толкнула его локтем в ребро и повернулась к Тиме. Нет, тими никто не причинит тебе вреда. Тим, поправил он, никто не называл меня Тими многие годы. Я улыбнулась в ответ. Конечно. И кстати, называй меня Кэт. Кэт, он послал мне еще одну сухую улыбку. Думаю, это лучше подходит тебе, чем Кате». Нет, сказал Костя. Улыбка Тимми Тима поблекла. Я взглянула на Кости, не понимая, от чего он так разозлился. «Нет, что? Ты думаешь, я выгляжу как Кэти?» «Нет тому, что он собирается сказать тебе. Она и так уже оказала тебе огромную услугу. Не смей просить её ещё об одной». Тим начал сжимать свою голову, пытаясь таким образом отгородиться от него. «Пух мой, неужели ты и правда слышишь? Останови его!» Костя рассмеялся, но тем не мог себе этого позволить. Слишком занят был, пытаясь отгородиться от него. Я тоже не присоединилась к Косте. Я резко посмотрела на Кости, жалея, что он не может больше слышать мои мысли и ругательства. «Хватит!» Я чувствовала себя такой же беспомощной перед этим, когда это использовал свои силы на мне. Тима опустил свои руки. «Мне плевать на то, что он копается в моей голове. Ты должна помочь мне!» В спешке проговорил он. Костя закатил глаза и посмотрел на Тима таким взглядом, что любой бы другой на его месте в страхе замолчал. «Ты совсем тупица, да?» «Давай я объясню тебе всё поподробнее на улице». «Несмотря на всё, насилие не было запрещено, верно?» «Даже не думай об этом», — сказала я предупреждающим тоном. «Я не об этом», — пояснил он, усмехнувшись, что означало то, что у него была такая мысль. «Поверь мне, котёнок, ты теряешь своё время, слушая его». Это не звучало многообещающе. Тимми... Чёрт! Тим нуждался во мне. «Конечно, это не означает, что я соглашусь, но я хотя бы выслушаю его». «Ладно, давай выйдем и поговорим». Тимми послал на нас взгляд с ноткой недоверия. «До того, как мы выйдем, я хочу спросить, являются ли другие способности у вампиров такими же, как ваши?» «По мне, любой вампир убил бы тебя сейчас на месте». Костя прервал его столикой раздражения в голосе. «Я не об этом». Рот Тимми искривился до того, как на его лице отразились серьезность и надежда. «Это правда, что вы не можете входить без разрешения?» Мне надо было донести до него, что мир опаснее, чем он думает на самом деле, и я ненавидела себя за это. Но у меня не было выбора. «Прости, но это миф. Вампиры могут входить туда, куда захотят. Я не сказала ему, что мы уже были у него и расспрашивали его сожители о Тимми. Конечно, мы стёрли ему память, но у Тими и так было много проблем сейчас, так что ему не нужно было знать и это. Он притих. Дерьмо. Сказал в конце концов Тими с огромным чувством. Я кивнула. Иногда это слово объясняло всё намного лучше, чем другие разъяснения. Пошли. Все уже беспокоятся о том, что мы так много болтаем, сказал Костя, указав на дверь. Мы вышли из переполненного бара. Я не могла слышать мысли Тими, Но он испытывал чувство страха, радости и возбуждения. О чём бы он ни просил, это много для него значило. «Ты должен проверить, что случилось с твоей девушкой после того, как она пыталась найти доказательства по поводу вампиров», сказал Костя, как только мы дошли до ворот. Я вздрогнула от его прямоты. Тимми тоже выглядел ошеломлённым, но он тут же вскинул подбородок. «Надя не моя девушка, и я знаю, что она не мертва». Ты её не знаешь, и она лучший репортер, который может затянуть тебя в своё дело». Костя фыркнул. «Мне плевать, даже если она была Еленой Троянской или Шахерезадой. Кто-то поймал её, явно недовольный тем, что она пыталась что-то вынюхать. Факт того, что её не прислали обратно со стёртой памятью и потрёпанной психикой, явно не говорит в его пользу. Я вздрогнула ещё раз, но в глубине души знала, что Костя говорит правду. Причиной того, что мир не знает о немёртвых, было то, что вампиры и гули ревностно хранили свое существование в тайне. Некоторые уж слишком ревностно охраняли эту тайну да так, что хотели сделать Тимми своей ночной закуской. Мы могли бы помочь, сказала я кивком головы, прервав его споры. Я знала, что нам и так много всего надо сделать, но выражение лица Тими просто не позволило сказать мне нет. И, конечно, благоразумно. Начнём с того, что поспрашиваем Версиса, а потом покажем её фото твоим знакомым, Менчересу, союзникам. Может, кто-то видел её? Я не питала особых надежд по поводу Нади, но так Тими хотя бы будет знать, что он не отказался от неё. Посмотрев на Тимми, я поняла, что замечание о том, что Надя его девушка, не прошло даром. «Правда?» — спросил он, прежде чем сжать меня в объятиях. «Спасибо, Кэти». «Мы бы никогда не называли друг друга настоящими именами. Я не обещаю, что мы вернём её тебе, но мы постараемся», — сказала я, мягко его обняв. Тимми отпустил меня, послав виноватую улыбку Кости. «Ты же не собираешься кастрировать меня за это?» Его прекрасная бровь изогнулась. «Не сейчас». «Где? Что случилось 7 лет назад?» — спросил Тимми. Почему федералы сказали, что ты была арестована при попытке убийства? Ты бы не смогла убить кого-то. Я знал, что это полное дерьмо. То ли фырканье, то ли смешок вырвались из горла кости. Я невольно поёжилась. Я бы не хотела, чтобы Тимми знал о моём прозвище «Рыжая смерть». Об убийстве губернатора. Это правда. Но он сам был виноват. Он был втянут в огромное дерьмо, и по его вине убили моих бабушку и дедушку. Потом это секретное дело правительства. «Люди в чёрном», — прервал меня Тимми. «Я всегда знал, что они существуют. Не понимаю, почему вы никому это не говорите. Ведь общество имеет право знать. Ерунда», — твёрдо сказал Костя. «Правительство лжёт людям всегда исключительно в своих исключительных целях. Как ты думаешь, что станет с людьми, если они узнают, что все существа из их ночных кошмаров правда?» Атомная бомба произведет меньший эффект. Мы бы справились, сказал Тими, выпетив подбородок. Кости с иронией посмотрел на него. В день, когда ваша раса перестанет убивать друг друга из-за цвета кожи или того, какой вы веры, я поверю в это. Я прочистила горло, чтобы справиться с чувством защитить свой бывший вид. «Думаю, что в нынешней ситуации с вампирами и гулями у людей нет организаций летальный исход». «Да, но прошло вот уже 600 лет с тех пор, как у нашего вида не было таких проблем», — пробормотал Костя. «Правда? А что случилось 600 лет назад?» — спросил Тими, словно прочитав этот вопрос в моём сознании. Лицо Кости замкнулось и стало загадочным. Я достаточно хорошо знала его, чтобы сказать, что это означало то, что он сказал что-то, чего он бы предпочёл не говорить. Я не понимала. Шесть сотен лет — это очень большой период времени, и вряд ли те проблемы как-то пересекаются с сегодняшними. Причувствие холодной волной окатило меня. Все эти дни, наблюдая, как моя мама и дядя спорят, я вспомнила время, когда я впервые встретила Кости. Что сказал Кости во время второй нашей встречи, когда подумал, что я, посланная каким-то вампиром, не поверив в то, что я полукровка. Допустим, я поверю, что ты отпрыск вампира и человека. Конечно, такого никогда не случалось, но об этом потом. Костя, что случилось с другими полукровками? Ты сказал, конечно, в тот день. Значит, такие уже встречались. И Грегор встречал, по крайней мере, одного до встречи со мной. Из его горла вырвалось шипение. «Значит, он был либо подавлен, либо очень зол». «Котёнок, сейчас правда не время». «Полная херня. Давай, говори». Тимми заинтересованно смотрел на нас, но не сказал ничего. Костя провёл рукой по волосам разочарованным жестом до того, как встретил мой взгляд. «Поехали. В любом случае надо завести твоего приятеля домой». И так он был очень осторожен, чтобы его никто не услышал. «Пошли. Машина здесь. У меня своя». Начал теми, но замолчал под взглядом Кости. «Но я всегда могу вернуться и забрать её», — добавил он. «Хороший выбор», — усмехнулся Кости. «После тебя, приятель».